Глава пятая, в которой я узнаю, кого боятся святые паладины, но все еще не знаю, почему. После сытного обеда брат Рут расслабился. Его больше не тянуло бродить по улицам. Он готов был сидеть у неправильного фонтана с неправильной скульптурой, и пить крепкий русский чай, до которого оказался большим охотником. Я был доволен. Не стоит лишний раз показываться. Все равно, конечно, слухи по городу уже идут. И все же запоздалая осторожность лучше, чем никакая. «Эльмар, скажи мне, смиренному служителю сестры, — начал Руд. Как он полюбил подчеркивать свое смирение, едва накинул алый плащ. Что движет тобой в жизни? Что? Вот такого вопроса я не ожидал. В чем ты видишь смысл существования? Ни в чем особенно святой брат. Уж если дана жизнь милостью Господней, так живи! Грешить не греши или хоть поменьше греши. Вот и все. Так живут дикие звери. Брат Руут твердо вознамерился наставить меня на путь истинный. Прости, святой брат. Сестра простит, буркнул рут недовольно. Есть две стези в жизни. Одна набивать брюха, тешить похоть, гордыню до небес возносить. Это и есть животная жизнь, от которой нас сестра с Искупителем отучили. Что-то не помню я зверей, которые гордыней страдают. Но святой паладин на эти слова внимания не обратил. А есть путь второй человеческий, пороки изгонять, душу смирять, к божественному лику приближаться. Я молчал, не понимал, к чему он клонит. — Есть в тебе зерно, искупителем посеянное, — сообщил Руд. — Ты ведь грешник, большой грешник, но порой правде обращался, свитки святые храмом жертвовал. Это Руд, да я всего раз так поступил, да и то потому, что прибыли от них не ждал. Тебе сейчас, говорит, честность, одобрительно кивнул Руд. Но скажи, ведь ты пользы с того не ждал? гордыню не тешил, на выгоду не рассчитывал, от гнева сестры откупиться не желал. «Да что сестре тот дар?» — пробормотал я. «Ей все сокровища мира принадлежат». «Значит, поступал ты по правде?» «Так вот, Эльмар!» «Ах, ну зачем так громко? Вроде и нет никого поблизости». Стесняются люди рядом со священником садиться, а все равно зря. Это была рука сестры. Она тебя в храм привела, ко мне направила. Скажи, что ты станешь делать потом, когда все пасунку Божьему расскажешь? Не знаю. Мне бы для начала знать, что со мной делать буду. Что мне самому делать, после подумать можно. На тебя теперь сан положен. Это твой шанс к Богу приблизиться. Веди дальше жизнь честную. Отправься в далекие страны. Слово святое нести. Или уйди в монастырь строгий. Постом, молитвами, истязанием плоти, прощения вымаливай. Не хочу я, Эльмар, чтобы погибла твоя душа. Вот так я почему-то и думал. Что пасынок Божий Искупителя-приемник скажет, еще не знаю. А вот святой Паладин уже сказал свое слово. «Не достоин я такой чести, брат рут Это отговорка, брат. Это в тебе животная жизнь, — говорит, — опомнись». Святой паладин разгневался не на шутку. С минуту убравил меня строгим взглядом, потом вздохнул, чаю себе подлил и мягко добавил. «Опомнись, Эльмар, о душе думай» нигде нет истинного спасения, кроме как в служении господу. руд я кончил рассматривать чисто вымытый каменный пол, поднял глаза скажи руд кто больше искупителю и сестре угоден тот, кто прожил честную жизнь, крови не пролил, трудился неустанно. «Детей вырастил, дело после себя оставил?» «Или тот, кто всю жизнь в монастырских стенах молитвой возносил?» Сказал я и сам испугался. Но святой паладин против ожиданий не рассердился. «Правильный вопрос. Богу все мило, и честная и мирская жизнь» и служение в храме. Но вот для тебя, Ильмар, для вора и распутника. Вот уж кем себя не считаю, так это распутником. Зря он так. Для тебя один путь покаяния. Смирением и трудностями грехи смоешь. Спасибо за науку, брат. Руд кивнул. Ласково тронул меня за плечо. Возжигай в сердце огонь веры, брат. Все бы хорошо. И говорил он с пылом, не каждый проповедник так самона выступит. И каждое его слово, словно из святых книг взято. Только одна мысль продолжала меня мучить. Неужели старые грехи, замаливая? Надо в монастырских стенах схорониться. Не только зла не творить больше, но и добра. Неужели ничего не делать милее Богу, чем добро творить? Или впрямь надо самого себя наказывать? Но тогда выходит, Бог, как душегуб мучитель, чужим страданиям рад. Нельзя же так думать! Или можно? Вон сколько зла на земле! И вся расплата за гробовой доской в иной жизни. Кому райские сады, кому адовые ледяные пустыни. Там Бог обиженных утешит, счастьем наградит, злодеев покарает. Знал я одного человечка, с детства помню, по соседству с нами жил. Всегда был готов над родной женой поиздеваться и ударить, и словами унизить людей не стыдясь. А потом вдруг опомнится и приласкает, и повинится, та и рада. Зачем же, Господу, так же поступать? Веру испытывать? Так ему все про всех известно все насквозь видит все про всех знает куда уж больше похоже что богу до нас дела нет создал и оставил барахтаться во тьме духовной только искупитель о всех искорбит но искупитель власть лишь над душами имеет только и в силах что сокрушаться досудить нас грешных, когда отживем свое я понимал, что впадаю в ересь, причем в ересь такую примитивную и всем знакомую, что даже и не возгордиться от нее. атеисты всегда то же самое говорят, когда их на путь истины наставляют, а священники Уже устали объяснять о промысле Божьем, о том, что каждому шанс дается грехи искупить. Много у священников объяснений. Так много, что сразу видно, никто истины не знает. Мне уж проще, прости, сестра, думать, что забыла нас Бог. Брат рут наверное, решил, что я погружен в благочестивые размышления, сидел тихо, перед собой глядя, и мне не мешал. Эх, брат, нет во мне такой веры, как в тебе. Не гожусь я в миссионеры, не гожусь и в монахи. В честные люди, может, и сгожусь, только ты же сам говоришь, что этим грехов не искупишь. «Но как тебе сказать об этом, брат Руд? «Давай погуляем по городу», — сказал святой Паладин. «Как будет угодно, брат», — ответил я. Мы гуляли по Брюсселю до темноты. Еще два раза заходили в ресторанчики выпить кофе, перекусить пышными с пылу жару вафлями со взбитыми сливками. В одном сидели особенно долго. Там стоял новомодный оркестрион. Сквозь стеклянную дверцу было видно, что все без обмана. Действительно, сама машина играет. Рычаги работают. Смычок сам по сдвоенной скрипочке ходит. Колотушки на барабанщиках и бубенцах ритм выбивают. У органщика мехи раздуваются. Клапаны открываются, закрываются. К машине человек приставлен, накручивает тугую ручку, меняет по заказу гостей за несколько монет большие медные диски с дырочками. На каждом таком диске музыка записана. Хотелось и мне выбрать песню. Да вряд ли у них тут псалмы и каноны есть, а девочек предместия, Мне в нынешнем моем положении заказывать неловко. Этим серым осенним днем народу на улицах, кроме, конечно, районов, магазинов и лучших ресторанов, вроде Рю-де-Шене или Гранд пляс было не особо много, и я успокоился. И стражи почти не было. Газовые фонари на Дворцовом проспекте еще не горели. В парке лениво бродили служители с граблями, тщетно боролись с листопадом. На дворце наместника машет крыльями телеграфная башенка, скучает над воротами золоченый имперский орел. По ковру желтых листьев, устилающему, несмотря на старания служителей, каменной дорожки парка, мы дошли до маленькой церкви, двойной сразу и сестре, и Искупителю посвященной. Редко такие делаются. Руд сразу повел меня к лику Искупителя, это было правильно. Мы оба Господу через сестру молимся, значит, сейчас важно Искупителю молитву вознести. Служитель, похоже, принадлежащий к священникам сестры, Почтительно остановился в стороне, не рискуя мешать паладину. Мы молча помолились, стоя на коленях, и осмотрел на скорбный лик Искупителя грубым вервием, привязанного к святому столбу. «Вразуми! Ты самому Господу, Сын Приемный, рядом с Ним вставший!» Редко я к Тебя обращаюсь. Строг ты к грешникам. Уж проще через сестру прощение попросить. Но вот теперь, может, укажешь путь, что мне делать? Веру диким чернокожим нести, в монастыре укрыться? Искупитель молчал. Неужели и ему не до меня? Вразуми. Наверное, на миг я взмолился так сильно, что в голове помутилось. Мне показалось, что я вижу, нет, не деревянную скульптуру, пусть и сработанную святым мастером и со всем возможным мастерством. Мне показалось, что я вижу искупителя наяву. Показалось. На миг. Если это был ответ Искупителя, то я его не понял. Брат Руд закончил молитву, подошел к священнику. Они облобызались, поговорили минуту. Потом паладин ушел к лику сестры. Я еще постоял на коленях, пытаясь почувствовать ушедшие ощущение, ощущение жизни застывшие в мертвом дереве. Нет, больше ничего не было. Я встал и, стараясь не глядеть в глаза Искупителю, пошел к брату Руду. Перед тем, как мы выехали из города, я постарался всем, кому мог сказать, что святой Паладин и я недостойной такой чести провожатой Паладина, возвращаемся домой, в Амстердам. Пусть гадают, зачем был совершен наш визит. Может, святой брат Руд решил русскими блюдами полакомиться? Я даже слегка намекнул об этом работникам конной станции, мол, собирается святой Паладин в дальнее паломничество» в дикие снежные земли, вот и решил заранее ознакомиться с варварской кухней. Версия, конечно, дурацкая. Неужели в Амстердаме не нашлось знатоков чужеземной кулинарии? И неужто это столь важно, чтобы карету за 200 километров гонять? Но чем нелепее объяснение, тем охотнее в него верят. Люди привыкли везде и всюду подвох искать, так что отъезжал я из города с более легкой душой. Отъехав немного, возницы свернули на неприметную лесную дорогу, и, обогнув Брюссель, мы направились на юг. Как они собирались добираться до Рима через Берн или Париж, Выбирая путь кружный, но по хорошим дорогам, или более не заезжая в крупные города, я не понял и спрашивать не стал. Быстро темнело. Вскоре возницы зажгли яркие карбидные фонари, но ход все равно пришлось сбавить. Не та дорога, что между Амстердамом и Брюсселем. Не та. «Хочешь глоток вина?» — брат спросил Руд. «А как же смирение и тяготы, что очищают душу?» «Не в походе, брат, не в походе. Здесь их и без того достаточно. К чему нарочно плоть смирять?» Я молча принял бокал. Карету сильно трясло. И Руд наливал совсем по чуть-чуть, зато часто. На Востоке так чай наливаешь, чтобы почаще приходилось вставать и подливать гостю. — Брат Эльмар, скажи, каким тебе показался принц Маркус? Я пожал плечами. — Да ничего особенного. Мальчишка как мальчишка. Хотя нет, конечно, порода чувствуется. Умный, волевой, собранный, упрямый. Брат Руд кивнул. Куда он мог податься, а, Ильмар? Мне неведомо. Я же ничего о нем не знаю, Руд. Пойми, попался на пути, Втравил в беду, век бы его не видеть святой паладин вздохнул вот если бы мы сами смогли мальчика найти к преемнику доставить вот это была бы служба сестре его уже может и в живых нет заметил я брат руд погрузился в мрачное раздумье что он спер спросил я — Не знаю. — Но, может, догадываешься? — Может, и догадываюсь, — неохотно ответил Руд. Но делиться догадками не стал. Карета вдруг дернулась, стала тормозить. Святой паладин глянул в окно и вдруг дернулся, бросая на пол бокал. Вино сочными брызгами запятнало дорогую обивку. «Беда, Ильмар, тихо сказал он. Я тоже приник к стеклу. Впереди, в тусклом закатном свете, виднелась другая карета. Стояла она, перекрывая дорогу, а для надежности еще и бревно поперек дороги лежало. Рядом маячились силуэты. Человек 5-6. Готовь свой пулевик, вор. Резко сказал Рут. И моли сестру о помощи. Он распахнул дверь, спрыгнул, пошел вперед. Кучера тоже сошли и двинулись с ним рядом. Я помедлил, прикидывая, не лучше ли выскользнуть через другую дверь и под прикрытием кареты в лес бросится. Что за мысли в голову лезут? Не был никогда предателем и не стану. Я выбрался следом, низко надвинув на лицо капюшон. Пулевик тяжело оттягивал карман. Кто же это нас остановил, да еще так по-воровски? Неужели стража? Или простые лесные бандиты? Душегубцы-то пропустят, они гнева сестры убоятся, не тронут святых братьев. Что? На перекрывшей дорогу карете были церковные знаки «Святой столб» и «Епископская корона», как и на нашей, только ниже, «Эмблема города Кельна. И стояли перед каретой несмущенные солдаты, ненасупленные стражники, не грязные душегубы, стояли перед ней священники в желтых плащах. И один в Малиновом, с синей каймой, Святой паладин, Еще один. С меня на миг спало напряжение. Видно, епископ обеспокоился о помощи передал телеграфом или иными быстрыми путями в Кёльн да нет как бы он успел да и зачем подмоги преграждать нам дорогу мир вам братья сказал чужой паладин и вам мир откликнулся брат руд Голос у него был спокойный, но меня это не успокоило. Милостью Искупителя мы встретились. Милостью Искупителя и сестры. Так. Перед нами были священники не из храма сестры, а из церкви Искупителя. Конечно, большой разницы нет. Одному Богу служат. «Куда направляешься, брат?» Чужой паладин подчеркнуто игнорировал всех, кроме брата Рууда. И спутники его, крепкие, мрачноватые парни, стояли невозмутимо и безучастно. «По святому делу, далеко ли? Не нужна ли помощь в пути?» «Благодарю, брат, не нужна». Может, так и разойдемся, постояв, поговорив, обменявшись поцелуями и рукопожатиями? Дозволено ли мне спросить, брат, кто с тобой отправился в путь? Святые братья нашего храма, а сейчас помогите нам оттащить эти деревья, что случайно упали на дорогу и сдвинуть к обочине вашу карету. Я даже восхитился братом Рудом. Сейчас он вел себя так, как и должен вести настоящий мужчина перед лицом опасности, без лишней бравады, но и без страха. Подожди, брат. Не случайно упали эти деревья, а волей искупителя. Что же случилось, брат? От этих бесконечных братьев уже в ушах звенело. Храни, Господь, от таких родственничков. Мы перегородили путь, чтобы не пропустить злодеев. И кто же эти злодеи? Беглый принц Маркус и каторжник, душегубец Ильмар Скользкий. Пугаться я не стал. Что-то такое и ожидал услышать. А вот на душе губца обиделся. «Мне неведомо, где находится беглый принц Маркус», — вздохнул Рут. «Жаль. Но, может быть, нам стоит проверить вашу карету? Вдруг негодяи тайком пробрались внутрь». В голосе паладина мелькнула насмешка. «Проверьте, братья. Осторожность никогда не помешает», — спокойно согласился Рут. Чужой паладин помолчал. «Верю, что их там нет. Скажи, брат, а дозволено ли нам будет рассмотреть лица твоё и твоих спутников? Ты подозреваешь нас в укрывательстве преступников? Опомнись, брат!» Голос Руда взвился. «Именем искупителя, брат, его правда во мне. Покажите лица! Именем покровительницы, ее правда во мне. Освободите дорогу!» Наступила тишина. Страшное, нелепое, невозможное творилось на глухой дороге. Святой паладин Искупителя и святой паладин сестры сошлись друг против друга, угрожали именем единого Бога, которому Искупитель приходится сыном приемным, а сестра, получается, приемной дочерью. Потом чужой паладин поднял навстречу Руду святой столб, что висел на его груди, деревом которому Искупителя привязали, кровью его. Железом, которого Искупитель касался, поднимая навстречу свой знак, ответил Рут. Опять ничья. У каждого великий сан, дающийся для великих дел, у каждого в руках святыня, которой подчиняться надо. Это что же получается? Сестра с Искупителем спорит? Или сам Бог не знает, что ему делать, брат! Чужой паладин протянул руку, коснулся плеча Руда. Мы служим одному Богу, искупители сестра, два знамени веры, две опоры небесного престола. Ты говоришь истину, брат, зачем нам лгать друг другу? Наш Сан. «Позволяет говорить неправду. Но зачем? Разве искупителю и покровительнице неведома истина?» «С тобой каторжник Ильмар, а, возможно, и принц Маркус». У меня вспотели ладони. Глянул я на лес, примерился, как в кустыку выркнуться, не найдут по темноте никак не найдут. «Ты не во всем прав, брат. Со мной Ильмар, но со мной нет Маркуса. Я везу каторжника». «Какой же я ему каторжник? Я теперь святой миссионер». В Урбесе ему помогут вспомнить все, что наведет нас на след принца. «Вряд ли вор что-то знает», — брезгливо произнес чужой паладин. «Брат, найти и убить Маркуса — наш святой долг». «Чего?» Я отступил на шаг. Чужой паладин бросил на меня короткий взгляд. Понял, кто есть кто. Но как он может об убийстве говорить? Ведь им заповедано крови не проливать. Они ни мечей, ни пулевиков не носят. Как он может говорить об убийстве мальчишки? Как его язык в жабу не обратится? И как Искупитель позволяет своему паладину о таком думать? брат? Наш долг — найти принца Маркуса. Убить холодно произнес чужой паладин. Ты говоришь ересь. Приемник сказал, пасынок Божий безмерно добр. Он на себя готов принять этот грех, но наш долг — взять его на себя. Нет. Брат, выдай нам Ильмара. Пора бежать. Не станет святой паладин Руд из-за меня с другим паладином драться. Мы можем вместе отправиться в Урбис, сказал Руд, тяжело будто песок изо рта выталкивал. Гордыня! Пусть сам брат Руд о том и не подозревал но не мог он меня убить и в лесу бросить не потому, что другом считал или человеколюбием был переполнен, а все из-за гордыни. Хотелось ему перед преемником на колени упасть, меня при дочи Божьего пасынка поставить. — Нет, брат, слишком велика опасность. Ильмар должен умереть. А вы возвращайтесь в Амстердам. Зря он это сказал. Во имя сестры пропустите нас, — рявкнул Руд. Отступил на шаг, руку чужого паладина сбрасывая, плащ скинул, выхватил меч. Умело клинок жил в его руках. Во имя искупителя! Меча у чужого паладина не было. Он тоже сбросил плащ и выхватил что-то вроде цепа, две дубинки, связанные крепкой веревкой. Такое оружие я видел в Китае, потому понял, что дело тяжелое. Крови-то проливать служителей-скупителей не будет, а вот убить может запросто. «Осторожно, рут, крикнул я. Видимо, тот понимал опасность невзрачного оружия. Закружил чертя клинком в темноте быстрые и смертоносные письмена. В руках чужого паладина закрутился китайский цеп. Остальные братья к ним приближаться не стали. Может быть, боялись под удар попасть, а может, не рисковал никто поднять руку, на паладина. Вместо того четверка чужих священников бросилась на двоих наших. Грянули выстрелы. Возница-то, оказалось, тоже с полевиками были. Один из чужаков упал, второй схватился за плечо и, пошатываясь, отступил к карете. Зато два других успели добежать до кучеров. Взлетели в воздух дубинки и огласил лес страшный крик умирающего. «Ох, беда!» Били святые братья друг друга умело и жестоко. Прежде чем погибнуть, второй наш кучер успел еще один пулевик выхватить и в живот врагу разрядить. Кровь брызнула, даже в темноте видно было. Но тут и на его голову обрушилась дубинка. Сложил на миг чужак руки столбом, да и пошел на меня. «Тебе же убивать грех!» — закричал я нелепо, отступая к нашей карете. Ноги едва слушались, не желая бежать. «Грех!» — а он все шел. И когда вступил в круг света от фонаря, увидел я лицо. Глаза стеклянные, безумные, верой наполненные. Боюсь я такой веры. Потянувшись за пулевиком, я нацелился в лоб священнику, взвел курок, прошептал «Стой, брат, стой!» «Умри с миром!» — ответил он. «Будто был уверен, что я покорно голову под дубину подставлю». Зря он так думал. Прости, сестра, прошептал я, да и нажал на спуск. Пулевик грянул, руку толкнул. Во лбу священника дырочка появилась, глаза потухли. Постоял он миг, да и завалился навзничь. Не хотел я его убивать, святого брата. Да только что же делать, когда тебя призывают умереть?» А чужой паладин наконец-то исхитрился и достал брата Рууда. Так угостил цепом по ногам, что Руд рухнул на колени. «Во имя искупителя!» — крикнул чужой паладин, воздев руки к небу. Размахнулся еще раз цепом, подался вперед. Прямо на клинок, что брат Руд выставил, пронзила сталь плоть человеческую, но и замах уже не остановить было. Из последних сил брат Руд попытался уклониться, но ударил его цеп по груди, по ребрам, выбив жалобный крик. Вся схватка и минуты не длилась. А вот закончилось. Сидел у кареты раненый священник-искупителя, дыру огромную в плече тщетно зажимая. Видно, наши кучера не пулями стреляли, дробью крупной. Подошел я к нему, глянул, но помочь не решился. Уж слишком много ненависти в угасающих глазах было. Умри с миром, сказал я, вспомнив, что и у меня есть Сан. Пошел к паладинам. Чужой лежал в такой луже крови, будто свинью зарезали. Похоже, артерию перебила. Я даже смотреть не стал. А вот брат Руд дышал. Оттащил я его в сторону, стараясь грудь не тревожить. Что-то там хрипело, булькало, на губах кровь пузырилась, и на груди мокро было, видно, обломок ребра кожу порвал. «Брат Эльмар!» — прошептал Руд, открыв глаза. «Беги!» «Не бойся, брат!» — сказал я. В горле запершило, и слезы навернулись. Все, кончен бой, победили мы, Эльмар. В Рим, в Урбис, пасунку Божьему скажи, что я, смиренный Руд, тебя спас, и к нему взял я его за руку, кивнул. Темно. Ничего нет. Темно. Я едва слова-то разбирал. Кровь у Руда в горле булькала. Ильмар. Я все сделаю, сказал я. Доведется попасть к пасынку Божьему, о твоем геройстве расскажу. Брат Руд дернул головой, выплюнул кровь сказал почти отчетливо с безмерным удивлением. «Как так может быть? Я же паладин святой, должен подвиг совершить!» Я молчал. Ну как сказать умирающему, что никакой сан, никакой титул от смерти не спасают? и не защитят от нее долг, обязанности, любовь, вера. Все ей едино, старухи. Кончается для брата Руда земная жизнь, начинается небесная. — Холодно, — жалобно сказал Руд. Тут холод, брат. В последнем порыве сил он попытался поднять руку. — Я слово знаю, слабое, но слово возьми, дарю. — Говори, я приник к лицу паладина. — Говори, брат, говори. А-а-а. Он попытался вдохнуть воздуха и забился в конвульсиях. Да скажи! Тебе ведь без надобности, завопил я, тряся Руда за плечи. Говори! Никому и ничего он уже не скажет. Ушёл вместе со своим словом слабеньким на котором что-то держал. Интересно, что? Поднялся я от безжизненного тела, еще раз всех обошел, ни один признака жизни не подавал. Тот, что раненый был, перед смертью из кармана тонкую шелковую удавку достал, да и прополз по направлению ко мне метров пять пока я с Рудом разговаривал, но не дополз. Тоже ведь хотел подвиг совершить, и понять не мог, почему на это сил не хватает. Что же вы наделали, братья святые, спросил я. На душе так гадко было, словно лучше бы под дубинками. Как же так? Одному Богу служим, добра хотим, а ради того, чтобы мальчишку и каторжника убить, готовы против веры пойти. Некому уже было мне ответить, а то ведь нашли бы слова братья, уговорили бы голову в петельку засунуть. Трупы все я в нашу карету сложил, потому что зарывать их времени не было. А оставлять зверям на съедение, оставлять зверям на съедение не по-людски. В карманах не рылся, в чужой карете тоже. Лишь заглянул, проверил, что и там никого нет. «Пусть я и вор!» Но на то, что Богу принадлежит, не позарюсь. Лишь немного еды и бутылку коньяка взял. Это не грех. «Что же все это значит, а, сестра?» – спрашивал я, таская тяжелые, изувеченные тела. «Искупитель, ответь! Сам Бог не знает, что со мной делать». Или он на нас и не глядит? Зря мы, злодеи, веры тешимся. Нет ответа. Нет. Холодно и темно. Почти как для брата Рууда, паладина несчастного. Коней я распряг и отпустил всех, кроме одного. В чужой карете была клетка с почтовыми голубями, Их я тоже выпустил на волю. Не за что птицам и лошадям погибать. А перед тем, как закрыть в карету дверь, коснулся я руки брата Руда и сказал, «Ты уж прости, святой Паладин, но не пойду я в урбиск к преемнику. Нечего мне там делать. Вором жил, вором и умру». Как смогу, сестру вас славлю, но голову под дубину не опущу. Нечего было ответить Руду. После смерти не поспоришь. Сел я на лошадь, та нервничала, да и седла не было, но мне приходилось по-всякому ездить. Потрепал ее по гриве, шепнул, «Ты уж только до города какого довези, родная!» а там я тебя в хорошие руки пристрою, обещаю, или на волю выпущу. Лучше на волю, верно? Лошадь со мной тоже не спорила, и я поехал сквозь ночь, прочь от того места, где восемь святых братьев убили друг друга. Причем всем теперь уготованы райские кущи, Ибо каждый служил Богу. Как они там в этих самых садах заоблачных не передерутся Или обнимутся и вославят сестру с Скупителем? Или все беды на меня свалят? И ждать примутся? Может и хорошо, что мне теперь... Никакого рая не видать, только аскельды.